Глава 24. Иден. Я встаю рано. Всегда считал, что сомнения и переживания не способны довести меня до бессонницы, но сейчас это нечто другое. Бессонник потрясающая. Просто то, что она моя в последние дни, делает что-то дурное с моими мозгами. Я вообще-то знал, что так должно случиться, но ну, участь меня точно знала. Я ведь обаятельный гад, умею соблазнять женщину и отпускать ее совсем не собирался. Но все желания и инстинкты весело сходят с ума. Я ловлю себя на мыслях, что не очень-то знаю, как поступать с ней, а разрушить наше хрупкое взаимопонимание совершенно не хочется. Тянет то выйти из душа голым, отпустить пару шуток и, пока избранница не оклемалась, начать стаскивать с нее одежду. то просто взять её в хапку и сводить куда-нибудь к радужным фонтанам на нормальное свидание, потому что она же девушка. Её явно не приглашали особо в симпатичные места, не изводили романтикой, надо же хотя бы проверить, понравится ей или нет. И то, что было вчера, плохо выражается в словах. Она получила письмо от моего отца и сунула мне эту дрянь, даже не раздумывая. Она рассказала мне о Теос Глории, не сомневаясь. Я почему-то чувствовал при этом, что меня огрели по голове. В груди что-то сжалось, и с тех пор мне уже несколько раз хотелось сжать её самому, просто взять, обхватить и глупо стоять так час-другой, чтобы демоны не отдавать никому уж точно. Но именно поэтому в выходной день я оставляю её. Ей это не нравится. Охотно скалюсь, понимая, что ей явно не всё равно, куда я пойду и что буду делать, но есть вещи, в которые я тащить её не собираюсь. В родительский особняк я приезжаю в середине дня. Звоню в дверь, здороваюсь с удивлённым управляющим. Меня не ждут, но я надеюсь, что достаточно хорошо знаю отца, чтобы угадать, что в выходной он сидит дома. За работой чего-чего о любви к собственному делу у Кинана Рейма не отнять. Одно из немногих его положительных качеств. Иду на второй этаж, к кабинету. Позволяю о себе доложить. Жду ещё минут 5, после чего отец распахивает передо мной массивную дверь. Идан, его голос бесстрастный, но я ловлю удивлённый блеск в глазах. Прохожу внутрь и молча разваливаюсь в кресле перед большим столом. Жду, пока ближайший родственник соизволит вернуться на рабочее место. Он напряжённо смотрит на меня, я на него. Похоже на поединок. Если хочешь предложить мне выпить как своим гостям, то не надо. Пожимаю плечами. «Доставай сферу!» «Изволишь объяснить, зачем?» «Так же ты представляешь разговоры с семьей?» Отец делает вид, что возмущен, но я знаю, что он не откажется. И тут оказываюсь прав. Еще с полминуты он взвешивает мое щедрое предложение, а затем идет к сейфу в стене и возвращается с обитой бархатом коробкой. Медленно садится напротив. Вертит сферу в руках, а потом пускает внутрь магию и сдувает серебристую дрянь мне в лицо. Мозги быстро превращаются в подобие горной реки, от холода большая часть мыслей застывает, а остальная несётся куда-то бесконтрольно. Терпеть не могу это чувство. Зачем ты пришёл, Идан? Мой дорогой родитель даже не пытается выдумать достойный первый вопрос из трёх. Видишь ли, начинаю я, закинув ногу на ногу: "Господин дознаватель, так уж сложилось, что мой отец очень любит вести диалоги со мной под заклятиями. Отлично помню, что мы начали, когда мне было 7". Память услужливо подкидывает образы. Тогда я еще считал, что у нас нормальная семья, уважал человека перед собой, но мне хватает сил об этом не говорить. Я выработал к ним определенную стойкость. Я не могу сейчас лгать, но это и к лучшему. Никто не усомнится в моих словах, и я могу выдать очень много правды, пока в меня не сыпят вопросами. Отец поднимает бровь. «Я уже говорил?» — продолжаю. Например, о том, что великий и ужасный Кинан Рэйм изменял жене. или о том, что он считает нормой и грязным образом купить мою избранницу. Я выуживаю из пиджака смятое письмо. Хвалю себя за то, что вчера умудрился не разорвать его на клочки к демонам грязевым. Выучил, что ценные послания лучше сохранять. Лицо отца меняется. Потрясающе видеть, помимо его гнева, легкий намек на волнение. «Прекрати нести чушь», — командует он. «Я только начал. Смотрю на него пристально». Сейчас мой отец решил рассорить меня с женщиной, которая мне дорога, но он не представляет последствий. Ты пришёл мне угрожать. Думаю задавать вопросы быстро, не в твоих интересах. Тебе ведь так нравится слушать меня откровенного, улыбаюсь искренне. Мысли сложно контролировать, они так и текут в одну сторону: ответить, что да, я угрожаю ему и рад, что у меня есть возможность. Сжимаю зубы, чтобы справиться с собой. «Так вот, слушай, я обещал, что если ты навредишь Келли, я этого не спущу. Ты вредишь ей». «Серьез?» Отец запинается, обрывая вопросительные интонации. «Никакого вреда в том, чтобы заставить девчонку рассказать о своих мотивах или предложить ей сделку. Кстати, об этом. Достаю еще кое-что из внутреннего кармана, на этот раз тщательно сложенную грамоту. Ее кладу на край стола даже почти вежливо». Кинан Рэйм читает ее и застывает. «Ты предложил Келли сто тысяч крон за то, что она откажется от меня?» «Поясняю. Денег, которые я унаследовала от матери, осталось почти в четыре раза меньше, а это утвержденный отказ от любой доли в твоем наследстве. Келли знает, что я подписал его сегодня утром». «Было не совсем просто вытащить нашего законника с утра пораньше и все оформить, но надо же в конце концов пользоваться семейным положением, пока я ищу часть этой семьи». Я также собираюсь подписать отказ от фамилии, если тебя это волнует. Помнится, ты спрашивал, нужны ли кэлле наши положения и связи. Пальцы со сжимаются на бумаге. Лицо слегка белеет, и недолго, несколько мгновений я вижу что-то, чего не видел никогда, настоящую тревогу в его глазах. "Подожди", говорит он хрипло. "Дэмон, иден, стой. Я всего лишь хотел получить ответ от твоей девчонки. Почему она не может честно признаться, что к тебе испытывает? Потому что она гораздо лучше нашей грязи". Отвечаю быстро. И если честно, радуюсь, что проклятые три вопроса на заклятии отец исчерпал. Хоть снова могу нормально думать. Вот так. Теперь скажи. Предполагаю, ты решил, что Глория была не таким уж плохим вариантом, захотел свести меня с ней обратно. Для этого все вопросы ректору. Руки родителей отбрасывают грамоту, ладони упираются в стол. Причём здесь Глория Санди? Я смотрю на него долго и с каким-то подозрительным чувством. при том, что она расстаётся со своим избранником, очень удачно именно сейчас. Меня всегда раздражала эта девица, выпаливает отец. У неё уважаемые родители, но ну а она сама испорченная лицемерка. Ты защищал её, и что получил в итоге? Ладно, вот это уже неожиданно для меня самого, склоняю голову к плечу. Невольно смотрю на следующую сферу в коробке, и отец берёт её сам, предлагая мне. Я сжимаю пальцы. вдывая порошок ему в лицо и стараясь не слишком выдавать собственные эмоции, когда он повторяет свои слова. То есть, по большому счёту, тебя интересуют только чувства Келли? Хмурость, раскапывать конкретную историю, как мы стали парой и пытаться доказать, что всё выглядело недостойно, не твоя идея. Кинан Раем смотрит на меня так, словно не понимает. Зачем мне такие подробности? Я хотел услышать, что она не для тебя. Стихии Дан, может, она и неплохая девушка. Голос отца неожиданно садится. Звучит тише, чем обычно. Но ты не понимаешь, как глупо поступаешь. Вбил себе в голову, что раз нас с твоей матерью тщательное знакомство не довело до добра, то можно жениться по мановению руки. Я терпел, когда ты перечил мне в менее серьезных вещах день за днем, год за годом, но здесь я вдруг чувствую себя не таким уж умным хитрецом. Проклятие. Что-то в этих словах меня задевает. Как минимум, то, что не отец, похоже, надоумил Иллмана выискивать наши изначальные мотивы. А ещё, что не подлил он масло в огонь, всё могло бы быть проще. Скажи я ему в прошлый раз, как отношусь к бесёонку, проблем было бы меньше у неё. Я и сейчас не хочу ничего объяснять, но должен, демоны бы меня побрали. А ты не думал, что я просто имею право не отчитываться перед тобой? Пропускаю воздух сквозь зубы и выдаю: "Прекрати оскорблять мою избранницу. Она не случайная замена Глории и Санди. Всё наоборот". Она лучшая женщина, которую я знаю, и я понял это 3 года назад, просто я не слишком быстро действую. Отец откидывается на спинку кресла и долго молчит. Ладно, говорит негромко. Я тебя услышал. Напиши Илману, что отзываешь вопросы к нам или как ты это умудрился сформулировать, мрачно указываю на письмо. Киннн рэйм кивает. Что-то скребёт в душе, но я встаю и иду к двери, быстро, расправляясь с сомнениями. Иден, все мои условия остаются в силе. бросаю, не оборачиваясь. Ты же не хочешь снова начать во мне сомневаться. На улице вдыхаю слишком жаркий воздух, мысленно ругаясь. Разговор оставляет куда более паршивое чувство, чем я ожидал. Словно я старался всё сделать правильно, но где-то дал маху. Хуже всего, что на нас действительно донёс кто-то, кроме отца. Фернартео или его прикидывающийся невинным сын? Звучит разумно, но у меня с ним личные счёты, которые мешают всё хорошенько взвесить. Как насчёт Глории? или кого-то случайного из преподавателей и из других студентов, то, что отец откажется от своих претензий, не сильно поможет, вообще не поможет. Я думаю об этом, идя пешком. Потом ловлю экипаж, потому что хочу бы быстрее вернуться в академию. Мы с Бесёнком мало обсудили с утра, и теперь есть много нового. Стихии, я просто хочу к ней. В академию приезжаю уже ближе к вечеру. Захожу в наши комнаты, но первое, на что натыкается взгляд, записка под дверью всего пара строк. Твоя избранница сейчас в саду обнимается с Тео. Не думаешь, что нам тоже нужно поговорить, Идан? Зайди ко мне. Почерк Глории трудно не узнать. Вторую часть послания я просто едва замечаю, потому что от первой что-то стреляет в висках. Я, кажется, хлопаю дверью, оказываясь снова в коридоре. Мысли взвиваются в голове, это же бред. В духе Глории стихии я правда начинаю спрашивать себя, зачем вообще тратил столько времени и сил на эту дуру. Бесёнок не может ни с кем обниматься. Если после вчерашнего она пошла поговорить со своим нормальным парнем, надеюсь, у неё есть причина, отшить его, например. Но ноги несут слишком быстро, и в груди наливается какая-то дрянь. Я вдруг чувствую себя последним ревнивым придурком, ища по дурацкой указке парочку в огромном саду. В центральной части у фонтана в беседке, хорошо, что хотя бы народу в выходной в академии почти нет. А потом я вижу их. Они стоят как на картине, вдвоём за кустами у пруда. бесёнок и сопляк. И он держит её за руку. Демоны бы меня забрали.